Предисловие. Неприступный замок, вырубленный в горах, монастырь, который стал центром древнейшего братства на земле. Это самое загадочное и самое священное место в мире. Это цитадель, затерянная в горах Турции, крепость монахов Санктуса, Святого Ордена. Кто сумеет проникнуть в главную тайну цитадели, тот должен навсегда остаться в ее стенах или же замолкнуть навеки, Цитадель, однако, хранит не одну тайну. Ее библиотека наполнена каменными скрижалями, которые испещрены знаками давно забытого мертвого языка. Скрижали эти таят пророчества. Стоит кому бы то ни было из живущих вне стен цитадели узнать о таинстве, и наступит конец света. Долгие века оно хранилось в строжайшем секрете, но теперь явился человек, который стремится нарушить традицию. Восемь лет Сэмюэль неутомимо служил братству, следуя велению души, стремясь отыскать путь к Богу. Всем пожертвовал он ради того, чтобы попасть в недра горы и познать великую тайну. Теперь, наконец, она открылась ему и потрясла до глубины души. Израненный, истекающий кровью, мужчина оказался в темнице Татадели. Не об этом мечтал он, посвящая свою жизнь поискам истины, Монахи святые хранят здесь ни крест, на котором был распят Иисус, ни священный Грааль, исцеляющий раны и дарующий вечную жизнь, ни тело самого Иисуса. Правда оказалась невероятной и ужасной. За долгие века цитадель изменила своему предназначению. Священная гора низверглась в бездну полнейшей бездуховности и превратилась в гнездо варварства и насилия. Исполненной решимости открыть миру правду и разорвать порочный круг лжи, Сэмуэль бежит из монастыря и взбирается на вершину горы. Там стоит он, раскинув руки, как стоял на Голгофе спаситель две тысячи лет назад, и как над Христом, над ним отныне властин один лишь Бог. Один шаг отделяет его от смерти, от вечной жизни, от исполнения древнего пророчества, и он сделал этот шаг. Сэмюэль хорошо знал, что его смерть укажет путь к тайне человеку, который был частью его самого, от которого он отрекся и о котором вспоминал в последние минуты жизни. Он верил, что Лив, его сестра-близнец, сумеет распутать клубок лжи, коварства и предательства, слепой веры и древних тайн цитадели. Саймон Тойн мастерски переплетает в своей книге погони и загадочные ритуалы, похищения и побеги, Горечь утрат и радость обретений, измены и любовь. Динамичные, как Кот да Винчи Дэна Брауна, и мистические, как алхимик Куэльо, непредсказуемые и завораживающие, как имя Розы Умберто Эко, роман увлекает нас в мир древних тайн и откровений, способных изменить ход истории. Замысел этого романа Саймон Тойн вынашивал 20 лет. Успешный сценарист, режиссер и продюсер, Лауреат престижных наград за лучшее шоу, он давно мечтал написать книгу, полную необыкновенных приключений, удивительных героев и шокирующих загадок, такую, чтобы ею зачитывались ночи напролет. Ему вполне удалось осуществить свою мечту. Роман «Санктус. Священная тайна», переведен на 19 языков и готовится к публикации в 30 странах. Эта книга представляет собой послание предупреждения для всего человечества. Она стала откровением для читателей, оставив далеко позади все старые пророчества и предсказания. Она написана, чтобы изменить мир. Теперь и вы можете оценить огромное дарование писателя и получить массу удовольствия от знакомства с этой захватывающей, оригинальной историей.